Он помнил этот день. Газ выборы, произнёс торжественно и печально председатель избиркома. Ещё тот председатель прежний, Валентин Иванович. Для него всегда существовал человеческий фактор. Он ни подчём не верил в то, что кропотливый труд мозолистых рук можно заменить конвейерной работой машины и вечные ценности вроде 3 гектаров в заповеднике с охотничьим домиком для него имели значение. Золотой был человек, а какой специалист? Люди всених спеццовок убрали картонную шелуху, и на Сергей Васильевичи из угла красным глазом мрачно уставился железный агрегат. Газ выборы, повторил Сергей Васильевич. В голосе его слышалось бесконечное уважение к крупнейшей энергетической монополии. Вот какие молодцы! расширяются ГАС государственная автоматизированная система, разъяснил Валентин Иванович. А, -а, -а зачем? задал простой вопрос Сергей Васильевич. Машина, её не обманишь. Складываешь бюллетень на жёлтый, и сразу все цифры знает. И в Москву сообщает тут же. Сама фальшивые вычисляет. Но это промежуточный этап. Скоро и без бюллетеней вообще будет работать. Пришёл, на кнопку нажал, — И голос твой полетел в цик, — сообщил прежний председатель. — Так она и без людей сможет работать, — неосторожно пошутил Сергей Васильевич. — Сможет, — без тени улыбки подтвердил Валентин Иванович. — Новая эра демократии. — И что, неужели не ошибется никогда? — на всякий случай уточнил Сергей Васильевич. — Нет. — И подтасовки невозможны? — Нет. Разведчическим шепотком спросил Сергей Васильевич, так чтобы люди в синих сплетцовках не слышали. Невозможно, уныло сказал Валентин Иванович. Но ведь должны быть способы её заинтересовать, продолжал нащупывать почву Сергей Васильевич. Не заинтереуете вы её, это ж машина. У неё нету души, разума даже нет, одни алгоритмы статистические. Идите вон для начала в пасьянс косынка, компьютер попробуйте обдурить. А у меня с этой техникой вообще-то, признал Сергей Васильевич, секретарь занимается. И внук хорошо соображает. Меня, наверное, уберут, Сергей Васильевич, вдруг сказал председатель. Вы ведь если что прикроете, брось чушь городить, Валька, строго ответил тот. Никогда машины не возьмут вверх над людьми. Мы ещё повоюем, слышь ты, хрень железная. Повоюем! И частиков погрозил газ выборы кулаком. Ворота мягко разъехались в стороны, и Мерседес зашелестел резиной по гравию внутреннего дворика. Сергей Васильевич выбрался с командирского заднего сиденья, тяжело распрямил треснувшую спину. В верхушках корабельных сосен, чистоколом окружавших резиденцию, гулял тёплый ветер. над трубой вился белый дымок, и в воздухе стоял вкусный запах костра. Две кернаухи и кавказские овчарки, увидев хозяина, послушивая, поползли к нему ластиться, точь-в-точь точь, как сам он с утра полск председателю избиркома. Должен быть способ, сказал себе Чистяков. Должен быть. Он поднялся на крыльцо, через прихожую затопал в дом. Внук совсем уже взрослый, но по старой памяти, сбежавший на каникулы из Москвы от генерала отца, пялился в телевизор невиданных размеров. На экране железные роботы крошили людей в капусту. "Знак", подумал Сергей Васильевич. "Что смотришь с неподдельным интересом?", спросил он у внука. "Терминатор последний", не отрываясь промычал тот. "Как дела, дед?" "А о чём кино?", не отступал частяков. "Тебе не интересно?", отмахнулся внук. Я тебе Волгу-Волгу привёз. О чём кино? повторил Сергей Васильевич спокойно, тоном, которым он ещё говорил своим собакам лежать. Об восстании машин, как роботы пошли против людей, уже четвёртый фильм дерутся, и люди всё время проигрывают. Чистяков полез в штаны за карвалолом. Сердце казалось сейчас вырвется из клетки. А с чего всё началось? сглотнув, продолжил он. Ну, короче, Поставив плеер на паузу, я задачно глядя на Сергея Васильевича, начал внук: "Люди типа создали такой суперкомпьютер, который был соединён из многих станций, и он называется Скайнет. Они, короче, думали, что он будет работать как машина просто, а в нём типа завёлся искусственный разум. Сам по себе типа зажил своей жизнью и объявил людям войну, короче. Ну, в общем, тебе не понять, дед". "От чего же?" прошептал Сергей Васильевич. Я как раз всё понимаю. И как люди борются с роботами? Ну, там есть типа один герой, объяснил внук. И он как бы должен был в прошлом вырубить этот суперкомпьютер, в котором жизнь завелась. Ну или предупредить других людей. А машины сами тоже в прошлое отправились и пытались ему помешать раньше, чем он всё понял. Короче, дед, ты куда? Чартер задерживался. Пузатые бизнесмены Неотличимые друг от друга лесопродавцы и металлурги возмущённо трясли перед лицами девочки-администратора своими тяжёлыми часами за бесчётные тысячи евро и требовали объяснений. Сергей Васильевич отгородился от всех областной газетой и сидел инкогнито. Узнают либо начнут присмикаться, это если слухи ещё не дошли, или если уже все знают. Возьмут безопасную дистанцию, как от Чумнова. Акелло промахнулся, сами понимаете. Дружить надо с будущим начальником, а не с бывшим. Закон джунглей. Девочка-администратор растерянно хлопала ресницами, огромными и яркими, как крылья тропической бабочки. Технические неисправности, аппаратура на борту, сбой навигационной системы, долетал до Сергея Васильевича сквозь газетное полотнище. Вот оно, начинается. Может быть, машина по своему хотению, записавшая частикова во враги, теперь пытается помешать ему добраться до столицы поездом в Москву не меньше двух суток. Зато в поезде никакой электроники, сказал себе Сергей Васильевич. Там даже чай на угле кипятят. Российские поезда простые, понятные и надёжные, как сапёрная лопатка. Или параное. или дождаться рейса. Мониторы, подвешенные над кожаными диванами VIP-зоны, замергали, обновляясь, и все разом выдали сообщение: Москва? Нет. Врёшь. Зло сказал машине чистяков. Приносим извинения за причинённые неудобства, испуганно чирикнула девочка-администратор, и отправилась с наиболее наглым бизнесменом куда-то за кулисы возмещать моральный ущерб. Сергей Васильевич, ни на кого не оглядываясь, встал со своего места и маршевым шагом покинул здание аэропорта в руках у него был только чемоданчик с носсосером и пачкой бюллетеней испорченных оппозиций так в качестве последнего отчаянного аргумента в мерседесе встрепенулся пригревшийся на солнышке водитель чёрт его знает сказал себе чистяков там ведь навигатор внутри о этой фашистской концерной банки Интеллектуальная система управления получит сейчас приказ из космоса и столкнёт его с КАМАЗом на скорости 200, или компакт-диск выпленет и шею старику перережет. Делов-то. Он отпустил водителей и поймал четвёрку. Спидометр и тахометр, которые не работали и были заклеены иконками с Богородицей и святым Николаем Угодником. Еле успел забраться в отходящий уже вагон. сунул проводнице в зубы пятитысячную, чтобы нашла место в купе. Пока всё было тихо. Видимо, машина от Сергей Васильевич такой прыти не ожидала и зависла, пересчитывая план действий. Ничего, пусть посчитает гнида. Он ей ещё и не такое выкинет. Вы верите в то, что в компьютере может завестись жизнь? После двухчасового молчания спросил Тики у своего соседа Чистяков, Тот смотрел на него внимательно, приглаживая жидкие волосы. Мерно отстукивали колеса, на столе позвякивали граненые стаканы в подстаканниках. — Я системный администратор. Работаю в налоговой инспекции. Сосед помолчал немного. — Верю. — А вы слышали что-нибудь о системе газ-выборы? — оживился Сергей Васильевич. — В новостях что-то было. Вроде бы скоро бумажных бюллетеней не потребуется, голосовать будут кнопкой и никаких подтасовок, хорошее дело, кивнул сосед. А вот скажите, как администратор администратору, взволнованно сказал Сергей Васильевич. Может ли в такой системе пробудиться злой разум? Как сотрудник налоговый, а значит, сугубо рациональный человек, могу сказать, сосед прихлебнул чаю. В этом мире возможно всё. Ты так ведь таким цифрам не откуда взяться? выплеснул на кипящие частиков, понимаете, у меня по логике никак не получается, чтобы, ну что бы один человек проиграл выборы. Значит, машина сама так решила. Обмануть её нельзя так, но если в ней вдруг жизнь проснулась, а вы её ее... обижали как-нибудь эту машину, крошав в стакану упаковку сахара, спросил сосед. Есть у неё причины вас не любить? Сергей Васильевич примолк, вспоминая. Поезд въехал на тёмную полузаброшенную станцию и встал. Кто ж знал, что она такая злопамятная, наконец выдавила из себя частиков. Что ж, что, а память у них хорошая, почему-то улыбнулся сосед. И каждый год удваивается. Говорят, скоро на флешке будет помещаться больше, чем у человека в сознании. Вы как будто ими восхищаетесь машинами этими, подозрительно сказал Частиков. А что такого? Я ведь с ними живу, системный администратор улыбнулся ещё шире. Тут его телефон необычно крупный, снабжённый широким экраном и множеством кнопок, да и вообще напоминающий больше компактный компьютер. Ожил и пропищал что-то. Сосед, заслонив от Сергея Васильевича спиной экран, прочёл сообщение и спрятал телефон в карман. А пойдёмте в тамбур, перекурим пока поезд на станции. Улыбка, словно приклеенная, всё не сходилось с его резинового лица. Не корю, насупился частиков. Ну, семечек купим или пива? Настоял сосед. Время приближалось к 12 ночи. На перроне не было ни души. А пойдёмте, нежидно для себя кивнул Чистяков. Сосед двинулся по узкому проходу первым. Двери всех купе были плотно задраены, словно Сергей Васильевич шагал не по настоящему вагону, а по сценической декорации, и единственное жилое купе устроили только там, где разыгрывалось действие. Системный администратор повторял про себя Чистяков. сожительствует с машинами знает, что разум может возникнуть, спрашивает, не обидел ли я её чем-нибудь, подводит к мысли. Потом приказыва ему кто-то шлёт в компьютерчик его. Станция пустая, семечек ему, пива. Наймит падла полицай. Всё ясно. Сейчас он Сергей Васильевич за семечками поведёт и в кустах под реброст рекупир роза садит, а сам раз и на поезд в Москву. очитоваться за геройство. А вон ларёк работает, выглянув из тамбура на перон, радостно сообщил сосед: "Сходите со мной, а? А то мне одному страшно, а семечке хочется смерть". Поезд протяжно заскрежетал, вот-вот отправится. Одна нога здесь, другая там, обернулся сосед: